Глава восемьдесят Я только что завершил успешное воссоединение нескольких книжек с некой Сенишей Сиадрих, отсветающей супругой одного обителя холма с суровым именем. Женщина глядела на меня с такой жадностью, что я едва с воплем не обратился в бегство, предварительно наложив лапы на выкуп. Вознаграждение. Плату за находку. Если мне еще когда-либо придется иметь с ней дело, притащу с собой взвод евнухов-телохранителей. И да, я заглянул в книжки перед тем, как отдавать их. Это были так называемые любовные романы, весьма откровенные. Я покрылся краской, когда мы производили обмен. В моем старом логове что-то изменилось. Я почувствовал это, заметив среди покинутых козлинных повозок необычного вида карету. Уже пережив не так давно несварение желудка по сходному случаю, я сразу же подумал о том, чтобы направиться прямиком к Тинни. Но при мне была выручка от обмена любовными романами. У нас есть бандиты, наделенные прямо-таки нюхом на благородные металлы. Я по-быстрому оглядел странную карету, прежде чем войти в дом. Она была сработана из какого-то серебристого металла, выкрашена сверху под дерево. Я не смог распознать краску. Что-то мне это не нравится, пробормотал я. Мое внимание отвлекло новое явление. Показался серебренник в запряженной осликом тележке в окружении молодых парней, выглядевших так, словно их всех отлили в одной форме. Парни были вооружены дубинками. Следом тащился любопытствующий полицейский. «А, гарит!» — произнес серебряник, сворачивая к дому. «Я закончил работу. Результат соответствует гораздо более высоким стандартам, чем было оговорено изначально. Задача оказалась сложной даже после того, как я определил, каким образом были наложены заклинания». «И почему это я не удивлен?» Серебряник распрямил согнутую спину, чтобы посмотреть мне в глаза. Он не был привычен к сарказму и резким отповедям. Он был мастер, художник и к тому же старейшина своего клана. «Это вынудило нас несколько повысить расценки». «Ну, разумеется. Что ж, давайте зайдем в дом и посмотрим, что думает на этот счет мой партнер. Уж его милость разберется с этим жуликом». В результате мне пришлось тащить на себе тяжелый мешок, потому что двое молодых парней помогали Серебреннику дойти до двери. Покойник, конечно, уже знал о нашем прибытии. Синш открыла дверь, как только мы взошли на крыльцо. «У нас кто-нибудь есть?» Спросил я шепотом, на случай, если это окажется, кто-нибудь, кому не стоило знать о Серебреннике. «Мор ли тот с подругой?» Меня прохватило зноб. Я не успел обратить на это внимание. серебренник врезался в меня сзади. Я двинулся вперед в комнату покойника, туда, где меня поджидала в засаде вся тьма, опускающаяся ночи. Я издал вопль отчаяния. Ухмыляющийся темный эльф сидел в моем кресле, прихлебывая мой чай, в то время как одна из его небесно-эльфийских леди занимала второе и была, по всей видимости, погружена в глубокое единение умов с покойником. Но не эта костлявая, почти бесполая женщина была причиной моего отчаяния. На ее левом плече, прикрыв глаза, дремало мое древнее проклятие. Мистер Большая Шишка, больше известный как попка-дурак. «Пожалуйста, выплати мистеру Серебрянику еще двенадцать золотых флоринов». Я был настолько оглушен, что смог вымолвить только «Флоринов больше не делают, их перестали выпускать еще со времен начала нового королевства». Морли, заметив мой ужас, вызванный клоунской птицей, позволил себе улыбку тонкого удовлетворения. «Тогда выдай ему современный эквивалент». И раздраженно «Они же не поменяли вес, только название, я прав?» «Не совсем. Сейчас есть Соверины. Это самый ближайший аналог». «Заплати этому человеку!» «Но работник достоин своей платы. Серебряник-мастер. Он выполнил порученную ему работу, выйдя далеко за пределы того, о чем я его просил. Это интуитивный гений. Заплати ему!» Я сомневался, что смогу это сделать. Двенадцать флоринов равняются тринадцати королевским саверинам. Выплату производила Синж. Я не смог заставить себя заглянуть в кассу. Тринадцать саверинов – это больше, чем большинство людей зарабатывают за год. Больше, чем некоторые из моих знакомых смогут заиметь в течение всей своей, наполненной амбициями жизни». «Ты прекратишь, наконец, заниматься гипервентиляцией?» Прошипела она, врезав мне между глаз самым длинным словом, какое когда-либо произносила. «Наши финансы вполне устойчивы, по крайней мере, на данный момент». Ее заверения не сильно мне помогли. Я взглянул на дрыхнущего попугая. Эта тварь могла пробудиться в любую секунду. Осознание этой возможности заставило меня стремглав кинуться прочь из кухни. Я по-быстрому закинул в себя две кружки вейдеровского особого темного, после чего, уже в менее расстроенных чувствах, возвратился назад, готовый встретиться со своими страхами лицом к лицу. Мой лучший приятель сидел на том же месте, продолжая ухмыляться во всю пасть, как пес, поедающий собственную какашку серебренник уже уходил. «Я должен буду выехать немного впереди», — сказал он мне. «Встретимся на месте». Его парни вытаскивали те же самые мешки, которые я только что помог втащить внутрь. Вот у кого не было проблем с передвижением по городу под тяжестью всей этой массы золота. Я хотел было вопросить. «Ты что, не собираешься даже оставить себе то, за что мы заплатили?» «После того, как он нас ограбил?» Но мешок с костями впрыгнул в мою голову, прежде чем я успел открыть рот. «Пожалуйста, составь компанию, мистеру Дотсу. Наступает момент, когда, наконец, в наших силах будет положить удовлетворительное завершение этому делу». Морли продолжал ухмыляться, наслаждаясь видом того, как я предвкушаю падение молота на свою несчастную голову. Я составил компанию мистеру Дотсу, выйдя из дома последним, просто чтобы убедиться, что треклятый попугай по какой-нибудь случайности не остался внутри. «Гаррет, ты забыл взять котят! Вернись и возьми их!» Я ничего не забыл, просто мне как-то не пришло в голову, что может оказаться необходимым тащить с собой ораву этих разбойников. «Да из чего бы...» «Подождите», — сказал я окружающим. «Мне нужно забрать еще кое-что». Я обнаружил, что удача уже сгрудилась в дорожной корзинке, возбужденно поблескивая глазками, готовая отправиться в путь. Жутковатые зверюшки. Никакие это были не котята. Все это просто маскировка, не больше. Я вытащил их наружу. Корзинка была погружена на тележку «Серебренника», как только я догнал его. Он не терял времени даром. В какой-то момент к процессии присоединилась пенни-мрак. Она старалась не попадать в радиус захвата моей цепкой руки. Я подумал, стоит ли винить в этом Тинни или Белинду. Или же девочка просто по-прежнему настолько не доверяла миру. Морли следовал позади. Он с его подругой ехали в той странной металлической карете – которую тащила пара лошадей, вызывавшая смешки прохожих на всем протяжении пути. Не считая этого, никто, казалось, не интересовался нами. В частности, мы были невидимы для муниципальных служащих, околачивающихся в районе Макунада-стрит. Через полчаса я уже знал, куда мы направляемся, потому что мы туда прибыли. Леса были убраны, плохие парни из Йимбера, Закончили свою работу, вопреки собственной воле, сотворив благое дело. Больница уже многие годы не видела каменной кладки, которая была бы в таком хорошем состоянии. Я окинул взглядом стены. Даже те работы, которые оставались незаконченными на момент моего последнего посещения Блезда, были теперь завершены. Неужели покойник зашел настолько далеко, что вынудил дьякона Озгуда довести до конца благотворительную деятельность, прежде чем отпустил его домой. Очевидно, так оно и было. Это пугало. Морли спешился и объявил. «Я иду наверх». «Что? Неужели Морли...» «Он знал, что здесь происходит, а я по-прежнему не понимал ничего. У нас с моей второй половиной...» Назревал серьезный долгий разговор. Когда я доковылял до холла, этот маленький засранец уже вовсю обхаживал свою старую знакомую Элли Жаке, регистраторшу, которая ворковала и глядела на него сверкающими глазами, прямо перед очами его небесной эльфицы, которую это нисколько не обижало. серебренник тоже знал, в чем тут дело. Вслед за пенни мрак Он со своими парнями двинулся в сумрачные глубины больницы, направляясь к лестнице. Пенни двумя руками тащила перед собой корзинку с котятами. Я поспешил нагнать их. чода и Жнец занимали отдельную палату люкс. Они делили ее с Белиндой. Снаружи стояли охранники, знакомые плоскомордово Орион и Джун. Я тихо всхлипнул, ощутив, как снова сжимается мой кошелек. Они не знали, кого охраняют. В противном случае, искушение продать кому-нибудь это знание уже изгрызло бы их до костей. Дверь была закрыта с их стороны на три замка. Если бы мне дали немного времени, я справился бы с такими запорами без проблем, но не перед лицом аудитории. У Пенни мрак был ключ. Еще один был у мистера Джуна Николиста. И к моему отчаянию, серебряник владел третьим — которые он вручил мне после того, как им воспользовался. Вся эта система не имела для меня никакого смысла. Меня поразило то, что их спрятали практически у всех на виду. Каким образом покойник и все остальные могли ожидать, что это останется тайной? Ключ Джуна Николиста был от среднего замка. Этот замок не запирал саму дверь палаты, он лишь открывал в ней маленькое окошечко, посредством которого можно было переговариваться. Тогда как же так вышло, что заключенные еще не подкупили свою стражу? Мой партнер номер один должен был мне многое объяснить. После того, как все держатели ключей поупражнялись в своих способностях, я сказал, Джун, думаю, вам обоим пора сделать передышку. Мистер Дотс справится с охраной пока вас не будет. Мистер Дотс со своим гаремом уже нагнал нас. Попка-дурак проявлял первые признаки приготовления к началу процесса пробуждения. Дело плохо. комстак с Николистом уже давно занимались такой работой, и их не оскорбляло, когда им выражали недоверие. «Да», — спокойно сказал никалист «Мы все равно как раз сменялись, так что я просто пойду домой. Отдайте ключ Ориону, когда будете уходить, поскольку он уже сослужил свою службу». Я вручил его комстоку прямо сейчас. Дверь открывалась в крошечное фойе. Позади него располагалась гостиная, обставленная не менее комфортабельно, чем любая из комнат в собственном особняке Чода, но без окон. Чода со жнецом играли в шахматы. Белинды не было видно. Парни выглядели так, словно играли на публику, как мальчишки, застигнутые посреди какой-либо шалости, когда они вдруг начинают изображать образцовое поведение. Пенни высвободила удачу. Котята с бросились к мужчинам, за исключением двоих, которые рванули через дверь в соседнюю комнату. На Серебренника их вид не произвел впечатления. Может быть, он просто не узнал никого из присутствующих. Он тут же развернул бурную деятельность. На свет появились инструменты. Его ребята принялись все обмеривать и обстукивать, не обращая внимания ни на кого вокруг. Пришла Белинда. Она была не прибрана, но казалась менее напряженной, чем я когда-либо видел. Пенни кинулась к ней, и они принялись шептаться. Что это, девичьи секреты? Неужто появление младшей сестренки внезапно сделало Белинду тинейджером, которым она никогда не была? Морли просунул голову внутрь, только чтобы удовлетворить любопытство, и встал на страже у двери. Чода сидел в инвалидном кресле. Однако он не был тем дышащим трупом, который я видел в Уайтфилд-Холле. У него даже досталось сил, чтобы развернуть кресло. Гаррет. В его голосе больше не было тембра. Это был не более чем хриплый шепот. Но все же он говорил. «Сэр!» Я должен поблагодарить тебя, сэр. Услуги, оказанные тебе мною, принесли дивиденды. По сути, я сейчас не меньше пленник, чем прежде, но мой ум, наконец, отпущен на свободу. Благодаря тебе. Он не глядел на дочерей. Они также не интересовались им. При существующем режиме их натянутые семейные отношения могли найти выход только во взаимном безразличии. Вынужденное пребывание вместе не могло разрушить эти стены. Жнец избегал моего взгляда, когда бы я не посмотрел в его сторону. Я ожидал от него потока изворотливых адвокатских речей, но он не стал беспокоить себя. Возможно, ему не хотелось, чтобы его добрый приятель услышал то, что я мог сказать в ответ. Никто не упоминал о внешнем мире. «Могу я спросить, что делают эти люди?» Просипел Чодо. «Конечно. Но я не смогу вам ответить. Я не знаю. Это все затея покойника». Подручные Серебренника устанавливали маленьких никелевых собачонок в нишах, которые проделывали в стенах. Мой ответ не понравился чода но его раздражение угасло еще до того, как появился дополнительный котенок. Никелевые статуэтки уже начали вытягивать темные эмоции. «Ты...» отрывисто приказал серебряник Белинде. «Подойди сюда!» Ее глаза сузились. Никто не смел распоряжаться Белиндой Контагью. Однако она сделала, что ей было сказано. «Левую руку!» Она вытянула руку. Серебряник защелкнул на ее запястье магический браслет. Носителями заклинания служили крошечные собачки в разнообразных собачьих позах. «Хорошо, хорошо, шакалы!» Каждый был покрыт черной эмалью, возможно, для того, чтобы предотвратить ожог холодом. «Стой смирно!» Белинда нахмурилась, но выполнила приказание. Серебряник замкнул на ее шее тесное ожерелье, состоявшее из полдюжины квадратных черных камней. Они напоминали по виду обсидиан, и внутри каждого был заключен маленький никелевый идол. Закончив, серебренник повернулся к Чода. Тот мог бы найти выход своим чувством в припадке ярости, если бы сумел, но серебренник был сильнее его. Для Чода у него не было ожерелья. Зато были браслеты на оба запястья и шейная цепь с подвеской в виде покрытой эмалью собачки, свисавшей под рубашку. Харвистер Темиск получил один браслет на правую лодыжку, и один на левое запястье, и еще подвеску, пару той, что была у его закадычного дружка. «Ну вот и все», — произнес серебренник «У меня есть еще несколько подвесок в запасе, если кто-нибудь из вас страдает от неожиданных перепадов настроения». Я объявил пас, Пенни тоже. Тем не менее я подумал, что не помешало бы наделать тонны украшений подобного рода, если они действительно могут высасывать безумие из людей. Ну, как хотите. Я не стал бы этого делать, мисс. Белинда попыталась расстегнуть браслет. Сверкнула вспышка, раздался резкий хлопок, Белинда вскрикнула. «Вы не сможете его снять», — объяснил Серебренник. «Он вам не позволит». Теперь я увидел, почему покойник был такого высокого мнения о старике. Серебряник сказал мне, «Дайте им несколько дней, чтобы привыкнуть к украшениям. После этого можете вернуть их к обычной жизни». «Спасибо, сэр», — сказал я. «Я продвину в списке вашу дочь так далеко, как только смогу». На днях должно было состояться собрание правления. У меня было несколько идей, которые я мог им представить, включая как Серебренника, так и наем крысинного народа для переписывания книг. Мне позволят говорить сколько угодно, пока я не начну пытаться пробудить их совесть. Просто надо будет обсудить деловые вопросы в первую очередь. «С вами приятно вести дела», — сказал мне Серебренник, с улыбкой, значение которой я понял лишь впоследствии. «Спасибо за все». «Ну что же», — ответил я. «Тогда, думаю, мы здесь закончили. Белинда, мистер Контагью, я вернусь к вам через несколько дней». Пенни осталась в палате вместе со своими котятами. Морли терпеливо подождал, пока я наносил визит Байк Лакстон. Теперь, когда ее здоровье больше не подвергалось опасности, она использовала свое пребывание здесь на полную катушку. «Полагаю, такова человеческая природа». Я решил, что когда вернусь сюда в следующий раз, возьму ее с собой наверх и посмотрю, как она сможет договориться с семейством. Пусть адвокатишка потрепыхается. Поведение серебренников в скорости объяснилось. Моего усопшего коллегу укусила муха предпринимательства. Возможно, он просто устал от необходимости по несколько раз в год просыпаться, чтобы отработать свое содержание. Он вытянул из служителей алафа все, что можно было узнать об этих никелевых собаках. «Хорошо, хорошо! Шакалах!» После этого он связался с Серебряником, который обладал необходимыми умениями, чтобы использовать это знание. Они объединили усилия, чтобы вытянуть страдания из блезда. серебренник обязался каким-то образом собирать накопившиеся запасы, захоранивая их в таком месте, где они не принесут вреда миру. Не пройдет и нескольких месяцев, как улучшения станут заметны. На обратном пути к дому шутник Морли разыгрывал попугайский козырь по полной программе. Пожалуй, это было не так уж неоправданно, после того, как я нанес ему удар ниже пояса в виде мистера Малклора. Тем не менее, он тоже изрек. «Теперь преступный мир на какое-то время успокоится», «Хотя бы для того, чтобы немного разобраться в себе». «Хорошо бы. Может быть, мне удастся уговорить Тинни съездить на пару недель в новый имперский город. Мы могли бы устроить тур по историческим пивоварням». «А это что еще такое?» Улица была заблокирована. Перед нами толпились мимы, жонглеры, люди в театральных костюмах, на ходулях и бог знает в чем еще». Наверное, какой-нибудь театр пытается привлечь к себе внимание. Увлечение театром, как и все остальное, понемногу становится настоящим безумием. Таков мой родной город. Стоит кому-нибудь разжиться золотишком, как все остальные тут же начинают пытаться набить себе кошельки, имитируя его успех, вместо того, чтобы намыть себе своего золотого песка. Это было настоящее полномасштабное представление. Оно задержало нас на десять минут. «Я увидел достаточно», — заключил я, когда все закончилось. «И зачем мне теперь идти к ним в театр?» «Потому что там ты сможешь посмотреть всю историю от начала и до конца. Мне не нужна история. У меня вся жизнь сплошная история». Больше не думая об этом, я поспешил навстречу серьезному разговору с партнером, решившим, что он может шутки шутить с напарником, и заодно навстречу свиданию с новым бочонком Вейдеровского особого, который Дин должен был приобрести сегодня. А потом, может быть, загляну к своей рыженькой, посмотрю, как ей понравится мысль насчет турне по пивоварням.